Измотанный дядя Миша с перевязанной головой всё так же полусидел на своей койке, укрытый до пояса одеялом, под бдительным присмотром дежурившей на столик чучундры. Записала, кивнула Лера на его немой вопрос, опускаясь на откидной стульчик. Всё, как сказали. Мы ж тут же по-хозяйски забралась на обтянутое тельняшкой плечо девушки. Хорошо. По крайней мере, если кто и услышит, не купится на эту дурацкую замануху. Но вдруг нам могли помочь. Нельзя рисковать, Лёсёнок. А если действительно окажется, что кто-то ещё заражён, нужно подождать, ещё немного подождать. Ты чего? Охотник приподнял голову, посмотрев на паникшую ученицу, бессильно уронившую руки на колени. Лица не видно из-за спутанной паклей волос. Голос звучит глухо. «Я убила человека и спасла меня. Азат погиб». «Он тебе нравился?» «Да, не знаю». Мысли и чувства сплелись в один клубок. Боясь себе в этом признаться, Лера тянулась к человеку, которого и не знала-то никогда толком. «Не говорила подолгу». Не делилась мыслями, и которому это совсем не помешало погибнуть, защищая её, которому она, помимо батона и деда, единственному была не безразлична по-настоящему. Любовь, привязанность, ощущение, которое она в 23 года так и не успела прочувствовать, понять, пережить, так и не узнала. Это действительно конец. Машинально погладив себя по предплечью, где снова заныл оставленный пулей Василя шрам, тихо спросила девушка, всё так же не поднимая головы: "Скажите, дядя Миша, мне не страшно. Уже не страшно. Главное знать. Не рабей. Мы ещё дышим, а это главное". Сейчас немного отдохнём и начнём кумекать, как выбираться отсюда. Лодка не может плыть. Я слышала разговор в кают-компании. Знаю, но на Матереки наверняка остались люди, у которых может быть что-нибудь на ходу. Ледышка какая-то большая. Австралийцы те же. У них там какой-то корабль был. Сказать что угодно, обнадёжить. Главное, чтобы она хоть на время успокоилась. — Главное, не сдаваться и не терять уверенности. — А вирус? Значит, все было напрасно, — пробормотала Лера. — Неужели мы так никогда и не сможем вернуть все назад? — Когда-нибудь сможем, — помолчав, отозвался дядя Миша. — А пока чем тебе тут не дышится? Радиации-то нет. — А как же дом? Разве вы не соскучились? — А. Где теперь у нас у всех дом, ты знаешь? приподнял голову над подушкой батон. Разрушили мы его, лесёнок, а значит, и скучать не почему. М-м. Лежащий помурчился и застонал сквозь зубы. Отдохните, вам нельзя много говорить, забеспокоилась девушка. Ещё начни меня таблетками пичкать, притворно заворчал охотник. И начала бы, да там вряд ли теперь что-нибудь осталось. Почти даже бинты едва нашёл. Поспите, а я пока тут тихонечко посижу. Батон отвернулся к стене и укрылся одеялом. Спой мне чего-нибудь, через некоторое время попросил он. От неожиданности Лера подумала, что ослышалась. Старый циник никогда не просил у неё подобного. Да и вряд ли вообще когда-либо заговаривал на эту тему с другими людьми. Что спеть? растерянно переспросила она. Что угодно. Легче заснуть будет, а то башка трещит. Ни о чём, кроме боли, думать не могу. Лера стала послушно перебирать в уме незатейливые песенки и колыбельные. слышанные когда-то в убежище и прочитанные в настойчиво подсовываемом дедом домоводстве. Давным-давным-давно, в другой жизни, казавшейся теперь беззаботным, добрым сновидением. Только вот все они сейчас выглядели неуместными, потому что в каждой были слова, а говорить не хотелось. Внезапно девушка ощутила нахлынувшую откуда-то из глубины души теплоту и, и почувствовала, как на ресницы упрямо навернулись слёзы, которых, как ей казалось, уже не осталось. Она вспомнила ту самую загадочную и красивую мелодию, связанную с воспоминаниями о давно ушедших родителях, которую часто слушала в редкие часы затишья над днём вентиляционной шахты в убежище, ту самую, которой так боялась подпеть. В памяти, словно наяву, полылся знакомый, цирующий мотив, и Лера, разжимая подрагивающие губы, стала тихонечко напевать. Переставshire кряхтеть батон угомонился и неподвижно смотря в стену, думал о чём-то своём. Незнакомая мелодия невольно уносила его далеко-далеко. туда, где ждали вернувшиеся из за парка улыбающиеся Димка и Женя, руки которых пахли родным ароматом свежей душистой выпечки. Угомонилась и мышь, настороженно ловившая усами антенными новые необычные звуки, издаваемые хозяйкой. Сутулившаяся Лера, прислушиваясь к своей памяти, продолжала тихо петь. чувствую, как по щеке прохладной ниточкой побежала слезинка. Так они и застыли, кто сидя, кто лёжа, мужчина, девушка и мышь. Три маленьких осколка, изредка вырываемые из окружающего сумрака багровыми всполохами аварийного освещения. Безшумно пульсирующего в стальных венах зажатого ледяными тисками подводного корабля мира, который ценой стольких усилий они пытались вернуть, по-прежнему не было. И всё-таки Лера продолжала петь, подпитываемая звуками, идущими из самого сердца, сердца которая по-прежнему хотела жить